Эпилог. 2 года спустя. Лисиана, забавно наморщив носик, пыталась честно играть со мной, но пришлось в очередной раз поправить её фишки. Елена заснула под столом, где прятался полуторагодовалый Пьера, сына Маризы и Жака. Сампьер прикарнул у меня под боком, раскинувшись в позе звезды и трогательно приоткрыв рот. Мариза с Джаком отдыхают, а мы с Миланой сегодня заняник. Почувствовав сильный толчок, я охнула и положила руку на большой живот, усмиряя своих сырванцов. Нам с Рене судьба подарила шанс произвести на свет двоих мальчишек, которые в последнее время житья мне своими пинками не давали. предупреждая, что им не терпится выйти на свет. В семье Хоборотней дети рождались редко, но довольно часто случались двойни или даже тройни. Всем маруа, обретшим своих половинок, несказанно повезло в скором времени услышать: "Любимый, мы беременны". Милана усиленно что-то выискивала в интернете, морщись, как от головной боли. Оторвавшись от игры с Лисианой, я спросила: Мила, что ты там с таким азартом ищешь? У тебя вон даже голова разболелась. Пожалей Тири. Нервы-то у него не железные. Милана, улыбнувшись, снежностью ответила. Да, у наших мужчин нервы не железные, если дело касается нас. Но понимаешь, я тут мебельную фабрику купила пару месяцев назад. А сейчас вижу, что там проблемы с воровством назревают. Серьёзные. Мебельную фабрику Зачем она тебе понадобилась? Не знаю. Предчувствие подсказало. Точнее, буквально потребовало, вот и купила. Я заинтересовалась. Дала себе знать дар Миланы находить истинные пары для веров. Ад любопытство у меня руки зачесались. Где эта фабрика? Милана скривилась как от боли и тяжело вздохнув ответила: В России, в Сибири. Представляешь? Сейчас я точно знаю, что Тьерри придётся кого-то послать туда. В дверях раздался приглушённый бас. Кого послать, родная? Куда? Я только с удовольствием. В дверях Миланинова кабинета стояли Тьерри и Рене. Глава пересадил жену к себе на колени и уткнулся ей в макушку. Рене присел позади меня на ковёр и прижав меня спиной к себе, положил большие тёплые ладони на мой живот. Наши мальчики сразу притихли, и я облегчённо выдохнула, можу на ухо. Без тебя они доводят меня до белого каления, дерутся паразиты, сил нет. Ренели взнул меня в ухо и согрел тёплым дыханием. Потерпи ещё чуть-чуть, любимая. Больше ни на шаг не наша княта уйду. Тиери повторил вопрос. Так кого и куда послать, милая? Дверь осторожно приоткрыл Поль. Увидев его, Милана снова поморщилась, потёрла виски и задумчиво сказала: "Помнишь, я тебе про мебельную фабрику под Иркутском говорила? Так вот, я её купила, но сейчас выяснило, что меня обворовывают, и к тому же тянут деньги. Я хочу, чтобы Поль слетал туда и выяснил ситуацию. С Итьяном за компанию." Мы все дружно уставились на поле, а он, как мне показалось, переполошился. Милана, а тебе больно? Ну, как с Маризой? На мгновение задумавшись, она покачала головой. Нет. Странные ощущения. Я бы даже сказала, их несколько, но боли нет. Лишь печаль, страх и одиночество. Коля облегчённо выдохнул и бросил короткий взгляд на главу. получив от него короткий кивок, мгновенно вылетел из кабинета. Рэнэ, поглаживая мой опять взбунтовавшийся живот, довольно прокомментировал: Скоро в нашей семье будет прибавление. Не только наши малыши, но и новые женщины будут. Надеюсь, Полю и Итьяну повезёт не меньше, чем нам. Дальше о Верах, отправившихся на охоту, на несколько часов все забыли потому что я объявила: "Любимый, я уже рожаю. Никогда не видела подобного массового мужского ажиотажа". Через несколько часов в семье Марруа появились два чудесных зеленоглазых мальчика, и я наконец спокойно уснула в руках своего любимого мужчины с чувством, что теперь у меня всё-всё есть. Мы с мужем отлично постарались